Глава 18. В которой с проблемами капитально разберутся. После выстрела Ермакова совершенно нечеловеческий вопль огласил чуждый славянскому глазу горы. Спустя несколько секунд непонятных звуков и суеты ему принялись вторить уже людские голоса, полные страдания и злости. «Ты куда стрелял, туебень?» Гирилович рычал чуть ли не инфразвуком. «Я тебе что сказал, почвара? Куда стрелять, сказал?» М «Да, можно вывести человека из Беларуси, но Беларусь из человека полезет сразу же, как только он потеряет над собой контроль. В ногу, толстому». Снайпер Ермаков, кажется, не понимал сути претензии. «А ты что?» – ярился Гирилович. «А я выстрелил и попал». Их перепалка происходила в положении лежа, но не менее острой от этого не стало. «Куда попал? Куда ты попал, Ермаков?» «В ногу, толстому», — насыпился снайпер. «Какой хрен ты стрелял вишака, осел?» «Так вы же сказали, самого толстого, тащ полковник!» Ермаков откровенно недоумевал. «И что?» «Если бы взглядом можно было убивать, меткого стрелка просто размазала бы по камням в тонкий блин». «А он, такой упитанный», — продолжал гнуть свою линию снайпер. Несмотря на громы и молнии из зеленых глаз начальства, Упитанный... Бать! О, курва! Да, СВД! Гириллович выхватил винтовку у Ермака из рук, приложился, выдохнул, гдах. Вот так, вот, несколько более спокойно сказал он. «Справедливости ради, твой ешак сбросил одного гада в ущелье, а второму сломал ногу. Так что сношать тебя, Ермаков, мы погодим. Может, даже медаль получишь или значок, как отличник, боевой и политической. Но толстого в ботинках я все-таки подстрелил. Он там явно важная шишка. Абы кто такие ботиночки носить не будет? А теперь перебежками вперед! Мельниченко, Белозор, замыкающие!» «Присмотри за ним, Олежка, ладно? И вызывай Кандаурова, мы быстро!» «Кандаурова? Вот оно как!» Разведчики метнулись вперед, прикрывая друг друга и перебегая от укрытия к укрытию, пригнувшись. Конечно, скупщики опия сердца поняли, что на них ведется охота, и пытались дать отпор. Но несчастная раненая скотина наделала дел, и подстреленный толстяк в ботинках требовал внимания. Мельниченко по рации вызывал вертолеты а я, как кукушка из часов, выглядывал из-за камней, пытаясь понять, что происходит, и не погибнуть от шальной пули. Вот у кого-то из пакистанцев не выдержали нервы. Мужчина в длинном бурнусе вскочил на уцелевшего яшака, рванул с места в карьер и все лупило его по крупу, заставляя набирать разгон и нестись вниз по узкой тропке. «Да-да-да-да-да!» Автоматная очередь коротко пролаяла, и бедная скотинка вместе с незадачливым всадником кубрем покатилась вниз. Разведчики одним рывком преодолели последние полсотни метров. Раздались их короткие выкрики. Потом Гирилович встал в полный рост и крикнул. «Давай, дуй сюда, журналист! Фиксируй!» Я принялся щелкать фотоаппаратом, предварительно притерев объектив от пыли и стараясь не наступать на людей, всякий хлам и взрывоопасные предметы. Двое пакистанцев были живы. Что характерно, выжили только пострадавшие в самом начале скоротечного боя. Толстый тип в американских ботинках и мрачный дядька со сросшимися на переносице бровями, которому обезумевший от ермаковского выстрела и шаг травмировал ногу. Я фотографировал убитых наркоторговцев, их оружие и снаряжение, развороченные выстрелами тюки с опиумом-сырцом, который был спрессован в бруски и завернут в фольгу. Блестящая алюминиевая упаковка довольно дико смотрелась в странной милитаристско варварской обстановке. Несчастный осел, не такой и упитанный, кстати, теперь лежал на боку и тяжело дышал, страдая от кровоточащей раны в спине. Ермаков! Гирилович был непреклонен. Теперь и шаг, твоя забота. Что мне, перевязать его? Я не ветеринар, тащ-полковник! Этот боец был очень упрямым, я бы даже сказал, борзый, как прижился в армии только. А кто ты? вперился ему взглядом в переносицу Казимир Стефанович. Кто ты, Ермаков? «Солдат, тач полковник, меня слов лечить не учили. Занимайся тем, чему тебя учили!» Ермаков приставил дуло СВД к животного и выстрелил. У меня, кажется, сердце пропустило удар в этот момент. А один из пленных, тот самый в ботинках, заорал дурным голосом и принялся вынимать из пазухи какие-то мешочки и выбрасывать их на пыльную землю. Вдруг оказалось, что не такой он и толстый. Так. Та Гирилович вскрыл один из трепичных свертков и продемонстрировал мне его содержимое. «Это уже совсем ни на что не похоже. Скупщики опия тащат еще и самоцветы?» Знакомым холодным синим огнем сжег глаза Лазурит. «Я знаю, куда мы направимся после Файзабада, Белозор. Есть один человек, которому такие расклады сильно не понравятся. И ты, кажется, очень хотел взять у него интервью». Я стал гадать, кто это мог быть. Наджибула, Тухаринов, Громов, Кармаль. Но спросил совсем другое. «А Шаэста? А что Шаэста? Или ты думаешь, что мы с тобой тут одни, на весь Афган воюем? Больше некому? Передал я информацию, кому надо. А тот, кому надо, положит ее на тот стол, который надо. В то самое время, когда надо». «Не боись, врежу твоему вазиру Хистаки так, что мало не покажется. Хотя он тоже далеко не дурак. Кадровый офицер у нас в Союзе учился. Даром, что капитан под его рукой несколько тысяч басмачей ходит. Но разберутся, уж поверь мне. Обещали, что разберутся капитально». Было у меня нехорошее предчувствие на этот счет, когда кто-то при больших чинах и должностях обещает, что с чем-то разберутся, тем более капитально то это даже хуже, чем обещание взять вопрос на контроль и по всем вопросам принять соответствующие решения. Но поделать я с этим ничего не мог. Бабочка уже топнула ножкой, камешек пустил круги по воде, маховик запущен. Остается только ждать и пожинать плоды. ну к кому я сунусь со своими предсказаниями? В контору глубокого бурения? Так запрут же, и в мозгах ковыряться начнут. Это как пить дать. И никакой Сазонкин не поможет. А на нашего Мошерова у них свой Андропов найдется. Он сейчас в силах тяжких, у самого престола. Хреновый из меня попаданец и прогрессор, а? В отличие от Ишака, пакистанцев достреливать никто не стал. Их обыскали, раны обработали, сломанную ногу зафиксировали. К двум выжившим добавился третий, тот, который пытался сбежать на ишаке. Он ударился головой при падении и лежал без сознания, придавленный мертвым ишаком. Теперь трусливый контрабандист пришел в себя и выслушивал от своих подельников и товарищей, по несчастью, гневные отповеди. Но да, они имели полное право его обвинять. Даже в одиночку, вооруженный китайским автоматом на узкой козе и тропке, давший стрякача-пакистанец, мог бы доставить разведчикам массу проблем. Но для этого нужно было упереться рогом и начать воевать, а эти барыги воинами не были. Второго ишака тоже было жалко, если честно. Тоже не в смысле так же, как и раненых барыг, а в смысле так же, как и первого ослика. Чем животинки-то виноваты? Это хозяева у них, контрабандисты и преступники, а животинки тут совсем ни при чем. Может, попадут теперь в свой ослиный рай? Когда вертушки Кандаурова зависли над ущельем, солнце уже клонилось к закату, а бывший толстяк, сбросивший вес из-за потери мешочков с лазуритом, выглядел совсем плохо. Из него вытекло много крови. Пакистанец побледнел и дышал тихо-тихо, едва заметно. гириллович видимо, своим выстрелом перебил ему какой-то крупный кровеносный сосуд и теперь переживал, что теряет такого ценного языка. На каменистую площадку с борта ведущей «Восьмерки» выпрыгнул похожий на гойки Митича бортмеханик и принялся за свои шаманские танцы, управляя движениями вертолета. Конфискат и трофеи, наркотики, самоцветы, оружие закидали в Кандууровскую «Восьмерку». Прибалт-индеец помогал нам затаскивать внутрь вертолета пленников. Когда все устаканилось и вертушки взяли курс на «Файзабад», Я уже пристроился было подремать, приткнувшись у перегородки, отделявший десантный грузовой отсек от кабины. Но индеец Эдгар подсел ко мне и попросил, протягивая измазанную то ли мазутом, то ли машинным маслом руку. «Скажи, Белозор, что там у меня дальше будет, а? Вернусь я вообще в Вент Спилс. Глянь, чего тебе стоит? Не, ну, если тебе это чего-то стоит...» «Вот и что мне было делать?» Файзабад был городишком глухим, практически изолированным. Он, по большому счету, не имел постоянной связи с внешним миром. И виной тому отсутствие нормальных дорог. Грунтовки нужную интенсивность коммуникации обеспечить не могли, а путей сообщения с твердым покрытием – мощенных, асфальтовых, бетонных – тут и издревле водилось. Советский гарнизон располагался в километрах в пяти восточнее города, в излучной реки Кокча. Сам город был известен тем, что тут вроде как хранился халат пророка Мухаммеда. Он и получил свое название в 1600-дремучем году в честь этого знаменитого события – прибытие реликвии на хранение. До этого назывался по-другому. Основной заработок местных – ремесло и торговля. На двух базарах тут продают и покупают шерсть, ткани, соль, сахар, чай, краситель индиго и всякую мелочевку. Живут тут таджики и узбеки и в самом городе особой дичи не творится. А вот вокруг города и по всему Бадахшану проблем вагон и маленькая тележка. Но, как выяснилось, заниматься ими мы не будем. Другие разберутся. Капитально. Об этом мне рассказал Эдгар, довольный хорошими перспективами на будущее, которые я наговорил ему в вертолете. Он пообещал никому не говорить ни слова о предсказаниях и по мере сил не добавлять зла после чего, закончив тыкать в иллюминатор пальцем, показывая мне местные достопримечательности с высоты птичьего полета, отправился выполнять свои непосредственные обязанности. Машины снижались. Когда мы сели и выгрузились, Гириллович сдал пленника в местному особисту. А меня определил в штаб, то ли блиндаж, то ли землянку невероятных размеров. Он даже уговорил местного писаря поделиться печатной машинкой в вечернее время, чтобы товарищ Спитскор из комсомолки мог поработать и плевать ему было, что товарищ спецкор спать хотел. Родина сказала «надо», значит, материал будет передаваться по телефону или по рации. Был и такой способ связи. Требует страна материал про героическую борьбу с пакистанской наркомафией незамедлительно, значит, давай, Белозер, стучи по клавишам, ваяй, Недленку. Зачем-то нужна была эта статья хозяевам самого большого в стране аквариума, но это были интриги явно не моего уровня. «И про шафран мне распиши, что знаешь. Очень интересная мысль, на самом деле», — сказал разведчик, поставил передо мной жестяную кружку с очень сладким и очень горячим чаем, невесть откуда добытым, похлопал по плечу и ушел по своим очень важным делам. Я не сразу-то и сообразил, про какой такой шафран он говорит, а потом вспомнил, что брякнул на маквой плантации и горько вздохнул. «Нелегка ты, доля прогрессора!» Но лозунг пряности вместо наркотиков мне совершенно точно был по душе. Да и вообще, на мой дилетантский взгляд, политика приведения Афганистана в божеский вид вполне могла начаться с конкретных шагов типа масштабного железнодорожного строительства, реализации принципов национального примирения и создания инклюзивного правительства. При условии его лояльной позиции, конечно. Выращивание этого самого шафрана и вывода большей части советских войск после умножения на ноль самых одиозных полевых командиров-душманов. Наивно? Да и хрен с ним, а бы сработало. Но главная проблема была в том, что все упиралось не в Афган, как таковой. Дело было в нашей великой, могучей и несокрушимой родине. Пугающие тенденции, которые привели к разброду, развалу и вакханалии конца 80-х, начала 90-х, никуда не делись. Да, из Союза приходили новости, что в рамках отдельно взятой Белорусской ССР Машер вроде как начал нечто, отдаленно напоминающее второй виток Косыгинской реформы, активно внедряя самофинансирование и хозрасчет и выдвигая на руководящие посты меритократов вместо портократов с моей или то подачи или просто из-за тех самых кругов на воде. Но кое-что начало меняться. Однако 10 республика в рамках почти 300-миллионной страны – это даже не смешно. Да и бить по рукам Петра Мироновича были готовы куда как сильнее. Поэтому изменения он не выпячивал, внедряя их в жизнь на низком уровне, начиная с районов. И тут ему здорово помогали силы, которые я для простоты называл в своей башке «красными директорами». Конечно, к настоящим красным директорам из той будущей истории эти соратники Машерова никакого отношения не имели. Руководящие кадры из белорусской глубинки, директора предприятий, председатели колхозов, начальники РОВД и прочие Волковы с приваловами, пока еще и помыслить не могли о сочетании в своих руках управления и владения вверенной им социалистической собственности. А еще, в подавляющем большинстве своем, они были настоящими советскими патриотами и пламенными пассионариями. Многие из них принадлежали к тому самому великому поколению, были ветеранами-фронтовиками, Куда там, тем постперестроечным красным директорам. И учитывая это, даже 3-5 преданных людей такого уровня в каждом районе, от парадного Минска до самого медвежьего из всех уголков Синеокой республики, были огромной силой и серьезным подспорьем для батьки Петра в реализации его планов. А еще, уже здесь, в Афганистане, по недомовкам и намекам Гириловича, я понял что поддержка у Мошерова внутри спецслужб, армии и милиции гораздо более весомая, чем можно было себе представить, учитывая ведомство солидарность и влияние таких мощных фигур, как антропов и щелоков. Знать бы еще, что именно планировал Мошеров. У меня сложилось впечатление, что беседы со мной и волшебная папочка с воспоминанием о будущем подарили первому секретарю ЦК Компартии Белоруссии второе дыхание». Это было заметно даже по тону его выступлений, по отзывам людей из окружения, по вернувшейся к, общем-то, уже пожилому человеку легкости движений и открытой улыбки, А до того вечная беда белорусов, огульная млявость и обаякавость до життя, которой Петр Миронович ранее был практически не подвержен, в последние годы все-таки одолевала его. А кого бы она не одолевала в окружении кремлевских старцев? В духоте кабинетов, среди шепотков и интриг, взаимных стариковских подозрений и подковерной возни, которая процветала в политбюро. Став кандидатом в члены этого узкого круга властителей самой большой в мире страны, Машеров ощутил тамошнюю атмосферу в полной мере, и огонь в его глазах стал постепенно тухнуть, а богатырский размах сужаться до проблем насущных, сегодняшних, бытовых. Это затягивающее нафтариновое болото было противно самой натуре батьки Петра. Не для того он партизанил. Поднимал страну после войны, строил новую, процветающую белорусскую ССР и мечтал о светлом будущем для всех советских людей, чтобы поменять идею на говорильню и самоуспокоение. И теперь, отряхнув и растоптав хмарь и запах тлена, пропитавший высокие московские кабинеты, Машеров, похоже, снова обрел свое особое видение будущего и я смел надеяться, что в этом была и моя заслуга тоже. «Так что, шафран?» Я как раз доставал из печатной машинки последний листок очерка о нашей антинаркотической эпопее, когда Гирилович подкрался со спины и гаркнул мне в самое ухо. Я едва не двинул ему локтем в промежность с испугу, но сдержался. Взял со стола набранный с самого начала текст и протянул его разведчику. «Держи. Вот вам мои мысли про шафран. Я не агроном, не экономист, не почвовед. Просто знаю, в будущем это будет иметь огромные шансы на успех. И если не засрать тему с госзакупками, то может дать реальную надежду местным дехханам. А ты держи письмо. Оно почему-то в Кундуз пришло, на Римбат. Кандауров, когда улетал, спохватился и передал тебе». «Давай свой великий опус о наших бодвигах, я почитаю, а потом через коллег передадим...» Он прищурился, вглядываясь в машинописные строчки, а потом его брови взлетели вверх. «Так, а какого черта я полковник Г? Жил себе жил, и вдруг оказался Г. Так Гирилович же...» «Чего вы вообще от меня хотите? Я за двое суток шесть часов поспал», — рубило меня и вправду неимоверно хочу чтобы ты г на к поменял безаперационно заявил полковник почему это к вы же г это ты г Ге, герман а я к казимир черт с вами делайте что хотите только дайте мне уже наконец поспать а на лежанке в одной из землянок я вскрыл письмо не удосужившись даже прочесть имя и фамилию отправителя. Аккуратный женский почерк и легкий аромат знакомых духов не оставили сомнений, писала Тася. «Гера, хоть ты и сволочь, но других таких любимых белозеров у меня нет. Так и знай, приедешь в Минск, я откручу тебе голову, но сначала зацелую до полусмерти. Почему я должна узнавать, что ты в Афгане из статей в газетах?» «Господи, как же сильно я ее...» Черный липкий сон навалился на меня внезапно. Усталость последних дней взяла верх над сантиментами и романтикой.